глава двадцать четвертая. Едва открыв глаза, я сразу же понял, что что-то не так. «Что происходит?» – подумал я и попытался пошевелиться, но что-то сильно мне мешало. Плюс ко всему, я ничего не видел. На голову мне было надето что-то, что мешало мне смотреть, а заодно и немного дышать. «Гил, что происходит?» – спросил я у внутреннего голоса. хотя «Я и сам уже понял», – не дожидаясь ответа, произнес я, поскольку мне не раз приходилось бывать в подобной ситуации. Я точно был связан по рукам и ногам, а на голову мне, скорее всего, был накинут мешок или что-то вроде него. Почему так вышло? Я попытался вспомнить, что было до того, как я попал в подобную ситуацию, но воспоминания не спешили возвращаться в голову. которая, к слову, трещала так, как будто в нее одновременно вонзились мириады игл. Первое, о чем я подумал, это призвать магическую броню, дабы освободиться. И я даже попробовал это сделать. Вот только я совершенно не чувствовал своей магии. Странно. Я закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться, и мысленно потянулся к своим магическим каналам. Ничего. «Да что тут происходит?» «Эй, кажется, тот шевелился!» Послышался чей-то голос, и я услышал приближающиеся ко мне шаги. Прошло несколько секунд, и с меня сорвали то, что было надето на мою голову. Я закрыл глаза. С непривычки свет был слишком ярким. Когда же зрение вернулось ко мне, то я увидел человека, одетого в военную форму, лицо которого скрывал высокотехнологичный шлем. «И правда, один пришел в себя», – удивленно произнес некто, чей пол было сложно определить из-за того, что голос незнакомца или незнакомки был изменен, вероятнее всего, динамиком шлема. Я огляделся по сторонам и понял, что я тут такой не один, но ну, я имею в виду связанный. Рядом со мной находились другие студенты, которые, как и я, были связаны по рукам и ногам. а на их головы накинуты непроницаемые черные мешки. Значит, не только я был целью похищения. Это немного радовало. Тем временем похититель просто стоял и смотрел на меня сверху вниз. И молчал. «Накинь на него снова мешок! Нечего ему тут глазеть!» Вновь послышался чей-то искаженный голос. Военный, недолго думая, исполнил приказ. И я снова оказался в кромешной темноте. «Ну, пока я сделать все равно ничего не могу», – решил я и, закрыв глаза, начал делать плавные вдохи и выдохи. Медитация – лучшее времяпровождение, когда ты связан. Как человек, который долгое время провел в подобном состоянии, это я вам гарантирую. Вскоре начали просыпаться и другие студенты, и в отличие от меня, они не вели себя так спокойно, как я. «А ну, заткнулись все!» Послышался громкий голос в ответ на жалобные стоны, слова и истерики. «Если не завалите свои пасти, клянусь, вы сильно пожалеете», — добавил незнакомец. И желающих проверять истинность его слов заметно поубавилось. Там, где мы находились, стало гораздо тише. Вот только не все были такими разумными. «Вы хоть знаете, кто я?» — послышался громкий голос. «Если вы немедленно...» – договорить студент не успел, послышался глухой удар, а затем протяжные стоны. Вот после такого желающих говорить стало еще меньше, и единственное, что потом кто-то спросил у похитителей, когда можно будет сходить в туалет. Ответ был очевиден. «Ходите под себя!» – произнес искаженный голос, и вокруг снова стало шумно. Реакция наших похитителей не заставила себя долго ждать, досталось даже и мне. Нечестно, я-то вообще молчал. Качать права я, разумеется, не стал. Прошло еще какое-то время, и даже несмотря на плотную ткань мешка, накинутого на мою голову, я ощутил запах чьих-то испражнений. Я, конечно, и сам уже хотел сходить в туалет, хотя бы по малой нужде, но я же Грейвард как-никак. а мы не мочим свои портки даже в подобных ситуациях. Интересно, когда же мы узнаем, кто и зачем нас здесь держит? Не знаю, сколько времени прошло. Судя по затекшим мышцам, явно больше шести-семи часов. «Снимай с них мешки!» – послышался голос, и вскоре с нас всех их действительно сняли. «Фух!» – я втянул воздух полной грудью и осмотрелся по сторонам. «Да тут чуть ли не весь поток», – подумал я, прикинув количество студентов, которых здесь было около сотни. Ни одного знакомого. От этого на душе стало немного легче. Если здесь нет ни Леона с Дианой, ни седрика, то есть вероятность, что их не захватили в плен. И, возможно, даже они решатся меня спасти. Все-таки я им не чужой. Тем временем другие студенты, как и я, крутили головами по сторонам. А некоторые, увидев своих знакомых, даже начали перешептываться друг с другом. «Не к добру», — подумал я и оказался прав. «Замолкни!» — рявкнул на них незнакомец в военной форме, и все сразу же замолчали. «Ммм, а тут ведь не только первокурсники», — понял я, видя ребят, которые явно были старше остальных. Тогда, возможно, остальных держат в других помещениях. подумал я и вновь попытался призвать магическую броню. Разумеется, у меня ничего не получилось. Странно, как такое возможно? Здесь стоит какой-то блокиратор магической энергии или это какое-то особое умение? Второе вызывало у меня определенное сомнение, ибо я не верил, что подобную технику или ауру можно поддерживать столько времени кряду. Даже у тех, кто стоял на верхушке пирамиды, силы были ограниченными. Во всяком случае, я в это верил. Я посмотрел на вооруженных людей. Их тут было больше десятка, причем каждый из них был вооружен по последнему слову техники. Признаться честно, я даже такого оружия прежде вообще не видел. И это при условии, что я ни разу не пропускал уроки по современному вооружению. «Опасные ребята!» — произнес я про себя. «Ага, что ты собираешься делать? Я вообще не чувствую магической энергии!» — произнес Гил. «И я!» — тяжело вздохнув, ответил я. «Зато они хотя бы не только за тобой». «Об этом я тоже думал!» — ответил я. Это радует. «Да, конечно, но сама ситуация...» Ты представляешь, как нужно было все спланировать, чтобы взять и похитить столько сыновей и дочерей аристократов? Это же самые влиятельные люди империи. Плюс я даже предположить не могу, как они заблокировали магию такому большому количеству магических рыцарей». Я тяжело вздохнул и снова посмотрел на солдат. «Что будешь делать?» «Пока сидеть и не отсвечивать», — ответил я. нужно узнать какие требования у этих ребят и зачем все это было сделано добавил я и буквально через несколько секунд один из вояк заговорил все вы наверное удивлены и напуганы произнес некто и усмехнулся и не зря я не буду рассказывать кто мы и зачем мы все это сделали но скажу лишь одно вернее дам вам небольшой совет не пытайтесь сбежать «Это невозможно», – он обвел взглядом всех присутствующих. «Возможно, если ваши родители быстро подсуетятся, скоро вы покинете это место, ну а если нет, в общем, я вам не завидую», – добавил он. «Может, есть вопросы?» «Я огляделся по сторонам, ни у кого не возникло желания говорить, всем хватило прошлой презентации, поэтому все боялись и затравленно смотрели на военного». или вовсе в пол. «Что? Серьезно? Обещаю, бить не буду!» Снова усмехнулся незнакомец. «Я так понимаю, дело в выкупе!» Голос послышался совсем близко. Я повернул голову и увидел молодого паренька, лежавшего на полу в нескольких метрах слева от меня. «О, ну хоть у кого-то здесь нашлись яйца!» «Да, сынок, ты прав, нам нужен выкуп!» «А что будет с теми, за кого не заплатят?» — спросил он. «Не хотелось бы, конечно, получать отказ, но тех, за кого не заплатят, ждет смерть. Что, твои родители не найдут денег, чтобы выкупить свое чадо?» «Только молчи, не отвечай». «Да, у меня бедный род, и если сумма окажется слишком большой, то...» Прогремевший выстрел заставил паренька навсегда заткнуться. После чего несколько секунд ничего не происходило, а затем у большинства началась истерика. Кто-то закричал, кто-то начал плакать на взрыд, некоторые начали молить о помощи, а другие и вовсе молиться. И вся эта вакханалия продолжалась, пока военный не выпустил еще несколько пуль вверх. «Замолчали!» – рявкнул он. И на большинство студентов это подействовало, но, к сожалению... Не на всех. Видимо, о сохранности и целостности товара, похитившие нас, не особо заботились. В итоге даже я получил ногой в живот. И это при том, что в отличие от остальных, я, наверное, единственный, не проронил ни слова. Несправедливость в чистом виде. Разумеется, огрызаться я не стал и просто запомнил вояку, который меня пнул. Он, к слову, был самым мелким среди остальных. Плюс на форме была какая-то нашивка в виде акулы. Так и запомнил, ибо другие отличительные признаки было довольно сложно найти, все же форма у всех была одинаковая. Интересно, что будут с нами делать дальше? В какой-то момент нас же придется, например, покормить. «Пей еще!» – гаркнул на меня здоровяк и надавил на пластиковую бутылку. Сильный поток воды ударил мне в горло. и я закашлялся. Большая часть воды при этом пролилась, и я даже не успел нормально напиться. Ублюдок!» Военный рассмеялся и, приняв вертикальное положение, направился к следующему. «Так как я знал, к каким последствиям может привести просьба о том, что мне нужно еще, я не стал ничего говорить». стараясь запомнить отличительные признаки этого урода, чтобы впоследствии, как следует, воздать ему по заслугам. Увлеченный мыслями о том, что я сделаю с воякой, я как-то пропустил момент, когда похитители начали вдруг зачитывать имена и фамилии. Хесус де Кастилья. Хм, знакомая фамилия. Я огляделся по сторонам и увидел молодого парня, который, как и я, лежал на полу. К нему уже успели подойти двое военных. «Ну точно! Вылитый Ральф!» – подумал я, глядя на студента, которому перерезали веревку на ногах и, взяв под руки, куда-то повели. Неужели за него так быстро внесли деньги? Я тяжело вздохнул, понимая, что кроме леона или Седрика мало найдется желающих внести за меня деньги. Возможно, еще Элленель, но в это мне очень слабо верилось. Интересно, а какая сумма? Пока я думал о своей несчастливой судьбе, вояки назвали еще несколько незнакомых фамилий и еще несколько студентов академии куда-то увели. Я закрыл глаза и снова потянулся к магической энергии. Ничего. Как такое вообще возможно? Кому под силу заблокировать магию сразу стольких магических рыцарей? И как вообще им удалось все так спланировать? у меня просто не укладывалось в голове как они могли все это так грамотно провернуть я снова попытался понять что же со мной и другими произошло но это лишь вызвало очередной приступ головной боли ладно раз я все равно ни на что не могу повлиять то нужно хотя бы отдохнуть подумал я и закрыв глаза попытался уснуть эй а ты чего тут дрыхнешь разбудил меня громкий голос после чего я получил ощутимый тычок в плечо. Открыв глаза, я увидел перед собой вояку, уже попавшего в мою книгу обид. Фолиант, куда одна раса из моего мира записывала все обиды, которые ей нанесли за все время ее существования. Я ничего не ответил, понимая, что могу выхватить, как бы сказал мой внутренний голос, еще. «Фамилия!» — рявкнул он. «Грейворд!» ответил я. Он выкрикнул ее своим товарищам, и те покачали головой. Похититель с нашивкой акулы смерил меня изучающим взглядом. «Из бедных или богатых?» – спросил он. «Не нравится мне этот вопрос». «Из богатых!» – соврал я и сразу же получил ногой под дых. «Обмануть решил?» – усмехнулся он. «Не выйдет!» «А зачем тогда спрашивал?» – подумал я. но озвучивать свои мысли не стал. — Чего, язык проглотил? — спросил он и снова пнул меня, вышибая из легких остатки воздуха. — Шарк, хорош! — послышалось откуда-то сбоку. — Да я легонько! — усмехнулся военный. — Не порть товар! — Да сказал же, я тихонько! — произнес он, бурави меня взглядом через шлем. — Ладно, живи! — недовольно добавил он и ушел. Что я ему вообще сделал? Наверняка под формой этим шлемом скрывается какой-нибудь урод. Я что, виноват, что родился симпатичным? Вернее, гил родился. Ну а я... Ага, занял его тело. От этих мыслей стало еще хуже. Но я все же нашел в себе силы взять себя в руки и заставить думать, как мне выпутаться из этой передряги. Прошло еще какое-то время. И, судя по ощущениям, мы тут были уже около суток или чуть меньше. Смрад понемногу усиливался. При этом животы многих оставшихся студентов урчали из-за голода. Хорошо, что хоть иногда поили, и то ладно. «Как ты думаешь, что с нами будет, если за нас не внесут выкуп?» – спросил Гил, когда назвали очередную фамилию. «Понятия не имею», – ответил я. а буквально через несколько секунд послышался громкий голос одного из похитителей. «Так, все встали и выстроились в ряд! Первый, третий, восьмой! Развяжите им ноги!» Приказал военный, и вскоре трое незнакомцев в форме разрезали ножами веревки. Встали сразу, к слову, немногие. Ноги ужасно затекли, и я сам смог подняться лишь благодаря силе воли, и желанию изменить положение с лежачего или сидячего на вертикальное. Вскоре всех нас действительно выстроили в ряд. «Заводи!» — скомандовал похититель, и я увидел, как створки ворот в противоположной стене бункера, в котором нас держали, разъехались в стороны, и несколько военных ввели в зал людей, фигуры которых были скрыты черными балахонами. Из-за этого вообще ничего невозможно было разглядеть. Остановившись примерно в десяти метрах от нас, незнакомцы начали нас разглядывать. Через какое-то время кто-то из них начал указывать на нас пальцами, и военные стали по очереди забирать того или иного студента, а затем уводить. В основном это были девушки. Неужели они... Я не успел закончить свою мысль, ибо один из людей в балахонах вдруг указал на меня. Надеюсь, это окажется не то, о чем я подумал. Как и остальных студентов, меня вскоре взяли под руки и куда-то повели. Покинув бункер, мы прошли по длинному и освещенному коридору, стены которого были усыпаны камерами и в итоге оказались возле одной из дверей. Незнакомец в балахоне приложил к специальному устройству карточку, и дверь открылась. Меня довольно грубо завели внутрь. «Хмм, похоже на какие-то очень дорогие апартаменты», подумал я, осматриваясь по сторонам. «Сейчас», — произнес один из военных. Щелк, что-то холодное сомкнулось на моей шее. «Держите!» Незнакомцу в балахоне дали какое-то устройство. «Если будет вести себя не так, как полагается, то...» Он нажал на кнопку, и все мое тело пронзило ужасная боль. Я невольно упал на колени. но, стиснув зубы, не проронил ни звука. Хе -хе", усмехнулся вояка. «Все, мы ушли! Обо всех функциях пульта вы прекрасно знаете!» — произнес он, и мой, вероятно, покупатель кивнул. Вместе с другим солдафоном оба вояки покинули помещение. В комнате воцарилась гробовая тишина. Даже несмотря на то, что капюшон полностью скрывал голову, Я все равно чувствовал на себе пристальный взгляд. Я невольно сглотнул ком, застрявший у меня в горле. Неужели меня сейчас... «За мной!» — произнес незнакомец и зашагал в сторону двери, которая, вероятнее всего, вела в ванную. Я оказался прав и вскоре стоял в роскошнейшей ванной комнате с огромной ванной, душевой кабиной и джакузи. Да, помыться бы мне и правда не помешало, вот только меня кое что очень сильно напрягало я тяжело вздохнул нет уж лучше смерть подумал я и уже готовился было накинуться на человека напротив меня как вдруг увидел что в комнате есть кто то еще через полупрозрачное темное стекло я ясно рассмотрел человеческий силуэт вот только было в его позе нечто очень странное человек внутри душевой кабины лежал. Что тут происходит? Успел подумать я, прежде чем незнакомец со мной заговорил. "Иди туда", приказал он, указывая на кабину. В тесном, замкнутом помещении у меня будет больше шансов на победу, решил я и послушно проследовал туда, куда сказали. Но стоило нам обоим оказаться внутри, как я сразу же атаковал. Прямой удар ногой в пах должен был свалить моего противника с ног. но незнакомец его с легкостью заблокировал. «Великая пустота! Меня купил какой-то боец!» Я попытался было атаковать вновь, но вдруг пол ушел из-под моих ног, ибо я банально подскользнулся и наверняка разбил бы голову, если бы меня не поймали. «Ты чего творишь?» – послышался знакомый голос, и буквально через секунду я увидел лицо, которое было под капюшоном. «Рафаэль?» Удивился я, увидев знакомого. «Да тише ты!» – шикнул он на меня. Я посмотрел на тело на полу, на которое обратил внимание только сейчас, ибо до этого все мои мысли были о том, чтобы меня... В общем, на полу валялся какой-то старикан, и было видно, что он еще жив, так как дышал. Он был связан по рукам и ногам, но ну сломанный нос, который, вероятно, был вбит в череп, Явно говорил о том, что ему пришлось несладко учитывая, каким первоклассным бойцом был Хартблейд. Странно, что он его вообще не убил. «Как? Как ты вообще потом?» – махнул рукой Рафаэль. «Нам нужно срочно выбираться отсюда», – тихим голосом произнес он. «Здесь все в камерах, и, походу, их нет только в душе». «Логично, в противном случае тебя бы уже вычислили». точно «А я ведь даже об этом не подумал», — усмехнулся Хартблейд. Я покачал головой. Может, боец он и сильный, но умом особым не отличается. «Ты не знаешь, почему мы не можем призвать броню?» — задал я вопрос, который беспокоил меня больше всего. «Нет. Вернее, не так. Я вроде как слышал, что в Литонии изобрели устройство, которое может блокировать магические способности, но не верил, что это действительно так», — ответил он. «Ясно. И какой у тебя план?» Я посмотрел на старикана, а затем перевел взгляд на Рафаэля. «Никакого. Меня привезли сюда, затем этот урод сказал, чтобы я разделся, и активировал ошейник, дабы парализовать меня. Вот только незадача, я проходил специальные тренировки, и меня подобным не возьмешь. В общем, я сломал ему нос и надел балахон, оставив его тут». Затем за ним вновь пришли военные, я пошел вместе с ними. И так как здесь, походу, все в строжайшей секретности, мою личину не раскрыли. Ну а дальше я увидел тебя, и вот ты тут», — кратце объяснил происходящее Рафаэль. «Ясно», — задумчиво ответил я. «Получается, нас тут держат не ради выкупа?» «Понятия не имею», — он пожал плечами. «Но нужно срочно что-то делать». Я потерял Фелицию, и у меня очень плохое предчувствие. Вы были вместе, когда все это случилось? Нет, после пира я ее не видел. Видимо, эти уроды отравили всю еду, — предположил он. Хм, довольно интересная догадка. Дай мне пару минут подумать, — произнес я и сделал глубокий вдох. Нужно было успокоиться и придумать какой-нибудь план. как нам выбраться из этой передряги. Благо Хартблей тоже все прекрасно понимал и молча стоял, не мешая мне думать. «Готов?» – спросил меня Рафаэль, и я кивнул, а буквально в следующий момент в дверь постучали. «Все, ложись и попытайся выиграть мне хоть немного времени», – сказал он, и, накинув на себя балахон, вышел из душевой кабины. в то время как я, накинув на старика несколько полотенец, чтобы скрыть его тело, лег рядом с ним и приготовился. — Он там и не двигается! — послышался голос Рафаэля, который, как оказалось, мог отлично его изменять. — Переусердствовали, значит! — усмехнулся военный. — Видимо! — ответил Хартблейд голосом старика. — Если убили, деньги вам не вернут! произнес вояка, и дверь в душевую открылась. Он подошел ко мне, и я ощутил его пальцы на своем пульсе. «Давай!» Я схватил его за руку и резко потянул на себя, а пяткой зарядил прямо между ног. Стоило мне только это сделать, как снаружи послышалась какая-то возня. «Ах ты!» Стоит отметить, что мы явно противостояли профессионалам, ибо мой противник быстро пришел в себя. Я даже не успел что-либо ему сделать, в мое лицо врезался его кулак, и я, даже не успев подняться, снова упал на пол душевой кабины. Подножку мою он тоже с легкостью заблокировал своей ногой, и, сделав шаг, наверняка снова ударил бы меня в лицо, но сегодня удача была не на его стороне. Вернее, удача тут была вовсе ни при чем, просто Рафаэль был очень хорош. И прежде чем я снова схлопотал по морде, он появился за спиной у моего противника. Послышался хруст ломающихся костей, и бездыханное тело солдата упало на пол душевой. «Все, переодеваемся!» — не теряя времени, произнес я и начал быстро снимать с вояки одежду. Рафаэль кивнул и занялся вторым телом. «Сюда уже наверняка выслали кого-нибудь, так что действуем быстро!» произнес я, пока раздевал своего похитителя. «Если найдешь что-то, похожее на ключ от наших ошейников, то дай знать», — добавил я. И стоило мне начать снимать ремень, как я сразу же заметил предмет, от которого на моем лице впервые за долгое время появилась улыбка. «Это было то, что нужно». Сорвав с ремня небольшой предмет, чем-то напоминающий обычный четырехгранник, я нащупал на ошейнике точно такой же паз и вставил в него ключ. «Щелк!» Недолго думая, я выбежал из душевой кабины и освободил Рафаэля, который успел уже облачиться в штаны вояки. Я вернулся обратно и тоже занялся делом. «Черт!» – произнес Хартблейд, а затем смачно выругался. «Что случилось?» — В мире куча террористов, а я убил того, у кого нога меньше, чем у моей сестры! — произнес он, и что-то еще недовольно буркнул. — У моего вроде большой размер! — произнес я. — Ты, кстати, заблокировал дверь? — Черт! — снова выругался он, и снаружи послышали шаги. Вскоре он вернулся, и я выкинул ему из душевой сапоги. — Тоже малы! Останусь в кроссах своих! — недовольно цокнув языком. произнес он. «Может, немного потерпишь? Ты так слишком в глаза будешь бросаться», ответил я, напяливая на себя бронежилет, а затем и шлем. Последними я надел сапоги, которые мне сильно жали, но других вариантов просто не было. «Придется!» Рафаэль быстро начал шнуровать обувь, в то время как я попытался воспользоваться функциями шлема, но у меня ничего не вышло. «Ты знаешь, как пользоваться этой штукой?» – спросил я Хартблейда, стукнув по шлему. «Да, но нас уже отключили от общей сети, я проверил, так что они бесполезны», – ответил он и, резко поднявшись, проверил, как выходит нож из ножен, а затем передернул затвор автомата и, прицелившись, поводил им из стороны в сторону. «Все, нужно валить», – успел сказать он. как вдруг мы услышали какие-то звуки, доносящиеся из комнаты. «Быстро они!» Рафаэль снова недовольно цокнул языком и осмотрелся. «Вентиляция!» Он указал на потолок. «Уйдем через нее! Открывай, а я пока подготовлю им сюрприз», добавил он и, вынув из специального кармана гранату, швырнул ее в комнату. Послышался хлопок, и все пространство начало заполняться дымом. «Ты совсем?» — рявкнул я на него. «Делай, что тебе говорят. В шлемах есть встроенный противогаз», — ответил он. И действительно, стоило дыму заполнить соседнюю комнату и начать заполнять ванную, как шлем сам активировал фильтрацию воздуха. «Технологии!» «А он молодец!» — подумал я, понимая, что сейчас камеры станут бесполезны. «Да, все равно все уже знают, что мы скроемся в вентиляции, но дымовая завеса даст нам возможность выиграть хоть немного времени». «Открыл!» — сказал я Рафаэлю, когда мне удалось сорвать крышку с вентиляции. «Пара секунд!» — послышалось из дыма. «Залезай пока!» Я сделал то, что мне велел Хартблейд, и спустя пару секунд уже стоял, полусогнувшись в длинном коридоре вентиляционной шахты. Снаружи послышался довольно мощный взрыв, а спустя пару секунд в вентиляции появился и сам Рафаэль. «Бежим!» — скомандовал он, и мы быстро ломанулись вперед. Через несколько секунд сзади послышался еще один взрыв, только гораздо сильнее. «Растяжка сработала!» — довольным голосом произнес Рафаэль. «Налево!» — скомандовал он, когда в шахте появился первый перекресток. Мы оба завернули и сразу же очутились в тупике с единственным выходом, ведущим вниз. «Туда!» – произнес он и, оказавшись возле люка, с первого же удара выбил его ногой. Рафаэль прыгнул вниз, а вслед за ним последовал и я. «Какого?»